Глава девятая. Трир. Наши дни. Эбби с трудом узнавала себя на фотокарточке паспорта. Посольство выдало его, чтобы переправить ее из Черногории домой. Как оказалось, ее старый паспорт бесследно исчез где-то на пути между виллой и больницей. Дело даже не в фото, которое, кстати сказать, было жутким, а в зияющих пустотой страницах. Её предыдущий паспорт был выдан 8 лет назад, и в нем на всех страницах стояли визы или штампы пограничного контроля. «Твоя жизнь – сплошная бюрократия», – часто подразнивал ее Майкл, – «и вот теперь та жизнь осталась в прошлом. С новым паспортом было все в порядке, и его оказалось достаточно, чтобы скучающий контролёр на вокзале Сент-Панкрас жестом разрешил ей пройти через рамку металлоискателя». Через 6 часов, сменив три поезда, Эбби оказалась в Трире, мучаясь мысленным вопросом, все ли в порядке с ее головой. Решился бы нормальный человек проехать половину Европы, следуя какой-то необъяснимой прихоти. От долгого сидения в поездах ныло плечо, Она весь день провела в дороге. С тем же успехом она могла пробежать марафонскую дистанцию. В Трире Эбби сняла номер в отеле «Ремеш Кайзер», расположенном по другую сторону улицы от порта Нигра, тех самых черных ворот, которые были изображены на открытке Майкла. Кстати, открытка до сих пор вызывала у нее массу вопросов. «Ты видел их?» — мысленно спросила она Майкла, продолжая диалог, который вела с ним всю дорогу из Лондона. «Скажи, ты останавливался в этом же отеле? Когда ты приезжал туда?» «По крайней мере, ответ на последний вопрос у нее был». Письмо из музея было датировано июлем, за месяц до смерти Майкла. Помнится, тогда Майкл неожиданно отбыл на конференцию пограничных агентств Евросоюза в сар -Брюкен. Эбби казалось, что она помнит тогдашний разговор. Мол, неожиданно изменились планы. В последнюю минуту коллега не смог поехать, и вот теперь он был вынужден ехать вместо него. Майкл тогда привез ей немецкой колбасы и бутылку рислинга. По его рассказам, единственное, что было хорошего на конференции, Но о поездке в Трир он не обмолвился даже словом. По мнению Эбби, большая часть современных городов стоит на фундаментах прошлого. В Трире прошлое и настоящее уживались, причем вполне гармонично. Последнее тысячелетие показалось ей чем-то вроде протертого до дыр ковра, наброшенного на древнеримский город, который проглядывает в эти дыры почти на каждом углу. Черные ворота, громадина высотой из четырехэтажный дом, остались в целости и сохранности. Современный автодорожный мост через Мозель стоит на опорах, первоначально сооруженных римскими фортификаторами. Высокие кирпичные стены базилики в романском стиле, рядом особняк из розоватого кирпича, выглядящий карликом на ее фоне, за ним на другом берегу озера расположился музей. У нее была договоренность... Но у стойки регистрации ей сказали, что доктор Грубер на совещании, которое слегка затянулось. Эбби купила входной билет, и, чтобы скоротать время, прошлась по залам музея. В длинной полукруглой галерее выстроились ряды массивных скульптур. Прочитав подписи, она поняла, что это надгробные памятники. «Чтобы достичь живых, плыви среди мертвых». Эбби обернулась. К ней сзади подошел худощавый мужчина в синем костюме, У него были редеющие волосы, открывающие массивный выпуклый лоб, костистое лицо, усы с щеточкой, которые вышли из моды лет так семьдесят назад. Миссис Кормак? Его слова привели Эбби в замешательство. Даже в годы замужества она никогда не воспринимала себя как миссис. Она пожала протянутую руку доктор Грубер. Римляне считали, что мертвые оскверняют живых и потому хоронили покойников за городскими стенами. Было невозможно попасть в римский город, не пройдя мимо склепов, которые порой тянулись на несколько километров. Именно это мы и пытаемся воссоздать здесь. Грубер открыл дверь без таблички и по лестнице провел Эбби в свой кабинет. На столе у стены стоял какой-то аппарат бежевого цвета, позади стола высокие окна, в которых виднелся парк, и высокое кирпичное здание на другой стороне озера. «Вы знаете, что это?» — спросил Грубер. «Базилика императора Константина», — ответила Эбби. Она прочитала о ней в туристическом буклете, который нашла в отеле. «Это был тронный зал дворца Константина Великого, когда тот правил империи отсюда, из Трира. Великий кайзер Константин», — пояснил Грубер, вертя в пальцах ручку. «Конечно, если сегодня спросить у людей, кто такой кайзер...» — Они назовут вам футболиста Бекенбауэра. Эбби улыбнулась, сделав вид, будто понимает его. — А что это за здание рядом с вами? — Там располагается местная администрация. Звучит не столь внушительно, как римский император. Но функционально то же самое, разве нет? Грубер прикоснулся кусиком. Есть места, которые будто магнитом притягивают к себе власть. Тысячу лет назад Константин построил здесь свой дворец. С тех пор кто только не занимал его, и франкские графы, и средневековые архиепископы, и курфюрсты, и прусские короли, и вот теперь наша нынешняя местная администрация. Каждое поколение власти непременно занимает это место. Неужели они думают, что история упрочит их легитимность? Или в нас живет некое животное чувство, и мы, помимо нашей воли, невольно реагируем на такие места? Что греха таить, в них есть своя притягательность». Эбби не раз слышала рассуждения мужчин о животном чувстве. Правда, обычно они имели в виду нечто другое. Она плотнее натянула на груди кардиган и заставила себя посмотреть в глаза собеседнику. «Вы сказали, что Майкл приезжал сюда, чтобы встретиться с вами. Ручка в пальцах доктора Грубера замерла? Верно. Вы сказали, что могли бы сообщить мне о том, что он хотел?» Я сказал, что не могу сообщить вам об этом по телефону. Он вам что-то привозил, фрагмент папируса, хотел, чтобы вы провели анализ текста. Я читала письмо, которое вы ему отправили. Во время работы в Косово она выучила несколько десятков немецких фраз. Это, а также интернет-переводчик и англо немецкий словарь позволили ей понять в целом содержание письма. Из него следовало, что фрагмент папируса неизвестного происхождения получен и будет проведено его микрокомпьютерное сканирование. Результаты будут храниться в строгой тайне, и о них сообщат только владельцу названной вещи. Если вы читали письмо, то знаете, что оно носит конфиденциальный характер. Результаты исследования я могу передать только мистеру Ласкарису. Майкл умер. «А вы его душеприказчик? Наследница? У вас есть документы, подтверждающие это?» «Я была его партнером. Извините, он ничего не говорил о вас. Эбби немного подалась вперед. Доктор Грубер, я вынуждена сообщить вам, что Майкл был убит при чрезвычайных обстоятельствах, причем на моих глазах. Я не знаю, что он вам рассказывал обо мне». Грубер вытащил пачку сигарет и закурил. Он очень скупо рассказывал даже о себе. «Майкл работал на Европейский Союз, и его убийство получило международный резонанс. Полиция продолжает расследование. Я уверена, что они проследят все передвижения Майкла за неделю до его смерти и выяснят, что он встречался с вами и передавал некий предмет. Какой именно, это они тоже выяснят». «Вы говорите это так?» будто мы здесь неким образом связаны с преступным сообществом», нахмурился Грубер, дабы показать, что он не то чтобы оскорблен, а просто ожидал более справедливого к себе отношения. «Я представляю государственное учреждение с безупречной научной репутацией, самое известное в своей области. Если полиция придет сюда и будет задавать вопросы, мы, естественно, охотно на них ответим». В свое время Эбби доводилась иметь дело с людьми куда более трудными в общении, нежели доктор Грубер, и она прекрасно знала, как вести себя с ними. Сигарета с невероятной быстротой догорала, превращаясь в столбик пепла, судя по всему, Грубер сейчас лихорадочно соображает. В письме было сказано фрагмент папируса неизвестного происхождения. Иными словами, если никто не предъявит на этот артефакт права, он останется у доктора Грубера который определенно не хочет с ним расставаться. Я всего лишь хочу посмотреть. Кстати, папирус был не единственным артефактом. Майкл оставил мне кое-что еще. Возможно, после того, как я взгляну на рукопись, вы проконсультируете меня. Покажи мне, что у тебя, и я покажу, что у меня. Сигарета догорела до фильтра. Грубер затушил ее в бронзовой пепельнице, встал и вынул из кармана внушительную связку ключей. Открыв вместительный ящик шкафа позади письменного стола, он извлек из него металлический чемоданчик с кодовым замком. Палец немца застыл над колесиками с цифрами Буду признателен вам, если вы сохраните нашу встречу в тайне. Анализ еще не завершен до конца. Мне бы не хотелось, чтобы недостоверная информация вызвала ложные суждения в прессе прежде чем она будет опубликована в соответствующих научных изданиях? — Разумеется. Грубер открыл чемоданчик. Внутри оказалась мягкая подкладка из оберточной бумаги и ваты. В центре покоился короткий темно-коричневый предмет, формой, похожей на массивный клык животного. Он напомнил Эбби обломок окаменевшего дерева, виденный ею в каком-то музее. Грубер достал пару белых хлопчатобумажных перчаток и выложил загадочный предмет в белый контейнер, похожий на гипсовую форму изложницу. «Вы знакомы с работами, что ведутся в нашем институте?» «Читала на вашем сайте в интернете. Микрокомпьютерное сканирование, точнее микрокомпьютерная томография. Многократное рентгеновское сканирование» позволяющая создать полную цифровую трехмерную модель исследуемого предмета с разрешением в 25 микрон. Заметив выражение ее лица, он добавил очень точную модель. Понятно. Грубер поставил изложницу в плексигласовый контейнер и, пройдя через всю комнату, подошел к стоявшей на столе машине, которую Эбби заметила сразу, как только вошла. Нечто среднее между микроволновой печкой и допотопным компьютером образца 1980-х годов. Небольшой отсек с прозрачной дверцей между двумя угловатыми блоками из бежевого металла в углу желтый значок, предостерегающий радиоактивной опасности. Это и есть ваш аппарат? Майкл Ласкарис поступил необычно, привезя к нам папирус. Большая часть таких вещей должна сканироваться непосредственно в тех библиотеках, где они хранятся. Этот аппарат портативный, его легко перевозить с места на место. Грубер поставил контейнер с папирусом вертикально и закрыл дверцу, затем нажал кнопку, вспыхнул белый свет и высветил контейнер, который начал медленно вращаться. Простите мое невежество, но в чем тут смысл? Вы пытаетесь прочитать рукопись при помощи рентгеновских лучей? В конечном итоге да. Но прежде всего мы должны, так сказать, развернуть папирус. Ведь этот свиток находился в свернутом состоянии в течение долгих столетий. Со временем папирус пропитывается влагой и сплющивается. Если его развернуть механическим способом, то он рассыплется в прах. Мы используем рентгеновские лучи для создания трехмерной модели свитка на микроскопическом уровне. Затем, благодаря мощным алгоритмам, компьютер выдает нам один лист в том виде, в каком он был когда-то написан человеческой рукой. И тогда его можно прочитать? Ну, пожалуй. Примерно в 30-х годах нашей эры чернила имели в своей основе углерод. Для получения черных чернил использовали сажу. Однако затем наши предки перешли на железистые чернила. Их получали путем взаимодействия кислоты и сульфита железа. Их главная особенность в том, что они дольше сохранялись. Поскольку в таких чернилах содержатся мельчайшие частички железа, они легче поглощают свет, поэтому их следы проще выявить при сканировании. На широком экране, установленном на стене, Над сканером появилось монохромное изображение свитка, вращающегося в виртуальном пространстве. В черно-белом виде он напоминал кусок угля. Стоило Груберу прикоснуться к картинке, как она как будто полетела им навстречу и вскоре заняла весь экран. Затем она повернулась концом вперед, открыв взгляду крошечные концентрические завитки. — Это спирали свитка, — пояснил доктор Грубер. — Вы можете прочитать текст? Грубер прикоснулся к углу экрана, и изображение померкло. «Само по себе сканирование несложный процесс, но вот развертывание...» Немец вздохнул. «Представьте себе, что вы разрезаете луковицу на мельчайшие, насколько это возможно, частички. Затем представьте, каково это заново соединить их, чтобы получить луковицу в ее первозданном виде. Для этого требуются огромные аналитические мощности». А это не официальный проект. Если я берусь за анализ, то должен заниматься им, когда наша компьютерная сеть не используется для обычных служебных нужд. Надежда на успех тут же увяла в душе Эбби. Но все-таки зачем Майклу понадобился этот древний свиток? Он говорил вам, откуда у него этот папирус. Грубер сел и, предварительно предложив Эбби сигарету, закурил снова, Эбби не стала отказываться, «Мистер Ласкарис был, как это поточнее сказать, не слишком многословным, верно?» «Нет, он не сказал нам, где нашел эту вещь. Как не сказал и о том, как она попала к нему в руки». «Ваш друг даже отказался сообщить род своих занятий, хотя было сразу видно, что он далек от мира науки». «Я надеялся, что когда вы приедете, то дадите мне ответы на кое-какие вопросы». Грубер стряхнул пепел в пепельницу. «По крайней мере, теперь я знаю, что мистер Ласкарис дипломат». Эбби затянулась сигаретой. В эти минуты никотин был как нельзя кстати. «Жаль, но я ничем не могу помочь вам». Грубер прищурился. «Вы сказали, что можете что-то показать взамен». «Да, верно». С этими словами она вынула из сумочки золотое ожерелье и передала его своему собеседнику. Тот, не снимая перчаток, взял его двумя пальцами и принялся рассматривать в увеличительное стекло, которое взял со стола. Эбби показалось, что его глаза сейчас вылезут из орбит. Он нашел это вместе со свитком? Эбби выпустила длинную струйку дыма. Она не курила уже много лет, и теперь у нее слегка кружилась голова. Я узнала о свитке от вас. До этого я понятия не имела о его существовании. Вы знаете, что это старый христианский символ? Это разновидность христограммы, монограммы императора Константина. Вам известна эта история? Перед решающей битвой у Муливевого моста ему приснился вещий сон. Он увидел ангела, который показал ему этот символ две греческие буквы Хи Ро. Это две первые буквы слова Христос на греческом языке. Константин велел изготовить ювелирное подобие этого символа, так называемый лабарум. Во время битвы император нес его как свой личный стандарт. Он победил в этом сражении, и с тех пор христианство распространилось по всей Европе. Таким образом, все мы стали христианами. А жерелье может иметь отношение к свитку? Христограммы широко использовались и после Константина. Вы можете пойти в любой собор в Трире и увидеть их там. Что касается ожерелья, то, на мой взгляд, оно изготовлено в период поздней античности. А чернила? Вы сказали, что они содержат железо, которое стали использовать лишь начиная с четвертого века. Предварительный анализ дает основание полагать, что это разновидность железистых чернил. И, кроме того, язык... Большинство дошедших до наших дней свитков из папируса имеют тексты на греческом. Этот на латыни, из чего явствует, что он написан в IV веке н.э. В это время Римская империя начинает меняться, — Грубер указал в окно на базилику. К сожалению, Трир не пользовался любовью императора Константина. Он построил новую столицу, Константинополь, ныне Стамбул, своего рода Новый Рим для новой христианской империи. Впрочем, лекция доктора Грубера по истории была Эбби неинтересна. Ее сердце было готово выскочить из груди от охватившего ее волнения. «Откуда вы знаете, что текст на латыни?» «Простите?» «Вы сказали, что рукопись написана на латыни, но в то же время признались, что не до конца проанализировали результат сканирования. Откуда у вас такая уверенность, что именно на этом языке написан текст?» Грубер встал... «Благодарю вас за проявленный интерес, фрау Кормак. Но мне кажется, что вам пора идти. Я занятой человек. Я и так уделил вам достаточно времени». С этими словами Грубер обошел стол и открыл дверь. Эбби встала у него на пути, загораживая ему подход к сканеру, и положила руку на прозрачную дверцу. «Если вы выставляете меня за дверь, то я забираю с собой эту вещь». Грубер подергал усиками «Это кража». Тогда прямо сейчас звоните в полицию. Но вы не сможете прочесть рукопись. И даже если попытаетесь это сделать, то уничтожите свиток. Ваш аппарат не единственный. Я обращусь к кому-нибудь еще. Когда она проходила профессиональные тренинги для дипломатов, такое поведение называли манипулированием. Однако ее коллеги между собой называли это прессовать уродов. Грубер отошел назад и присел на край стола. Вы думаете, что кто-то согласится помогать вам? Какой-то женщине с улицы, с древним свитком, который, скорее всего, был украден? Даже если вы принесете свою находку в какой-нибудь университет в Штатах, американцы тотчас же ее конфискуют. Затем они упрячут манускрипт в запаснике, где нет устройств, контролирующих температуру и влажность, и лет через 10-20, если кто-то и пожелает взглянуть на рукопись, то не увидит ничего, кроме горстки пыли». Эбби взяла со стола пачку и предложила ее же хозяину сигарету. Тот со вздохом закурил от огонька зажигалки, которую Эбби услужливо поднесла ему. — Данке. Эбби последовала его примеру и, сделав глубокую затяжку, подумала, неужели это войдет в привычку? — Почему бы нам не начать с правды? — То, что я сказал, правда, — ответил Грубер, и, поймав на себе колючий взгляд собеседницы, — Сделал выразительный жест. Для расшифровки действительно понадобится огромная компьютерная мощность. На это может уйти несколько недель машинного времени. Даже если мы получим изображение, то все равно просто прочитать текст, как обычную книгу, нам не удастся. Каждую букву следует расшифровать, проверить, исправить. Гробер опустил голову и выпустил струйку дыма себе под ноги. Признаюсь вам честно, документ без прошлого. И без владельца вызвал у меня интерес. И я восстановил несколько строк. С этими словами Грубер протянул руку к ящику письменного стола и вытащил из него листок для заметок, плотно испещренный, похожими на детские каракули, буквами. Лишь наклонившись ближе, Эбби поняла, что это фрагменты текста, написанного и зачеркнутого, переписанного заново и снова перечеркнутого, буквам было тесно. Словно не находя себе места, они выскакивали за строчки, то прыгая вниз, то подскакивая над строкой, пока их вновь не загоняли в строй. Все это сильно напоминало творчество душевнобольного. На обратной стороне. Читайте. Здесь почерк был аккуратнее. Три абзаца по четыре строки в каждом, один на латыни, другой на немецком, третий на английском. «Чтобы достичь живых, плыви среди мертвых». За тьмой солнца свет горит лучистый. Спасение, знак, что освещает путь вперед, сияет негасимой новой жизнью. По спине Эбби невольно пробежал холодок. Она чувствовала, как от волнения под бинтами пульсирует кровь. Ей тотчас вспомнилось, что сказала Дженни. Это слишком личное, верно? Что-то вроде послания из могилы. Вы знаете, что это? Судя по языку текста, стих написан примерно в IV веке нашей эры. Совокупность художественных приемов носит неоплатонический характер. Слово же, негасимый, точнее в латинском тексте непобедимый инвиктус стандартный эпитет императора в той эпохи. Вы можете сказать, кто это написал? Гробер почесал шею в том месте, где она соприкасалась с воротничком, Первые две строчки соответствуют надписи на могильной плите, которая некогда была выставлена в музее императорского форума в Риме. Вторые две, насколько мне известно, никогда не появлялись в основном корпусе других классических текстов. Насколько я могу судить, перед нами абсолютно новый, ранее никому неизвестный текст. «Неудивительно, что ты захотел оставить его у себя», — подумала Эбби. Она сложила листок и сунула его в сумочку, затем осмотрелась по сторонам, как будто собиралась что-то сказать, но промолчала. «Это ваш собственный перевод?» Герлоскарис пожелал, чтобы я полностью оправдал его затраты. Заметив непонимание в ее глазах, немец улыбнулся. «Наверное, я обязан признаться вам кое в чем. За эту работу он пообещал мне сто тысяч евро». Грубер с надеждой посмотрел на свою собеседницу. «Надеюсь, вы сдержите данное им обещание».